Здесь господствовала северогерманская школа музыки, возглавляемая знаменитым старым органистом Рейнкином. Но сказывались и влияния, идущие из Франции. Бёму в Люнебурге были близки веяния гамбургского искусства. Верной традициям немецкой музыки он писал пьесы для клавира всплыв искусным сочинителем и исполнителем органных фуг с прелюдиями и хоральных прелюдий. Очевидно, под влиянием Бема Себастьян уже в Люннебурге делает попытки сочинения первых своих органных пьес. Бем мог много интересного рассказать своему юному почитателю о Гамбурге. Себастьян побывал в этом городе не раз. По нынешним мерам расстояние до Гамбурга от Люнебурга 40 км. Маленькие путешествия, как передает семейная хроника, Себастьян совершал пешком, возможно. В Гамбурге же он останавливался у родственников, так что путешествия обходились недорого. Себастьян слушал там знаменитую оперную труппу, первую тогда в Германии. Опера была в расцвете, руководимая молодым, не достигшим еще и 30 лет, композитором Рейнхардом Кейзером. Он сочинял оперы в итало-французской манере на мифологические сюжеты. Лишь несколько позже Кейзер приблизил оперу к традициям немецкой музыки, взяв жанровые сюжеты, близкие народной жизни. Будучи очень способным Мелодистом Кейзер, одним из первых Германии композиторов, ввел в оперу речитатив. Можно представить, с каким интересом юный музыкант из провинции всматривался в сцену с декорациями, слушался в оперное представление с участием профессиональных артистов и, что было новое, с участием певиц. Даже в княжеских капеллах в те годы Редко-редко звучали женские голоса. Ни слова не дошло до нас о впечатлениях Ленобургского лицеиста от оперы. Однако Ромен Ролан доказал влияние Кейзера на музыкальную речь Баха. Вместе с тем последующая творческая жизнь Иоганна Себастьяна позволяет сказать, что опера, в частности гамбургская, как музыкальный жанр, не увлекла его ни в юности, ни в последующие годы. Путь Кейзера был далек от пути, избранного Бахом. Коснувшись же имени Кейзера, отметим, что его опера немалое влияние оказала на сверстника Баха Георга Генделя. Слава Кейзера возрастала. Разносторонне образованный музыкант прожил в Гамбурге до самой смерти. Он скончался в 1739 году. За несколько лет до того он побывал в России и даже занимался переложением для оркестровых инструментов мотивов русских песен. Что же самый важный вывез из Гамбурга «Себастьян»? Впечатления полученное от игры знаменитого органиста, импровизатора и композитора Адама Рейнкина. Старый органист церкви святой Катарины потряс своей игрой. Строгой и вместе с тем поэтически импровизационной. Своды собора то наполнялись безмерной мощью звуков, то легчайшими звуковыми узорами песни и исповеди. Себастьян, конечно, не смел и подойти к этому мастеру, когда тот после службы спускался с хоров и, держась величаво, покидал храм. На плечах его, воистину, держались традиции органного искусства Северной Германии, ведущего начало свое от ранней поры XVII века. Посещал ли Себастьян Гамбург в одиночку или с товарищами, Бургской школе неизвестно, но ради того, чтобы послушать Рейнкина, он готов был еще и еще раз побывать в этом великом городе, как называли тогда Гамбург. С каким нетерпением по возвращении садился он за орган, если Георг Бем разрешал ему это в свободный от службы час в церкви святого Иоанна?